Глава двадцатая. Посланник Альбиона. «Володя, так что мне ответить?» — поинтересовалась Наталья. Просьба французских коммунистов, переданная через супругу, мне не нравилась, но кто откажет любимой женщине?» Вздохнув, я ответил. «Передай, что согласен». «Вот и прекрасно», — чмокнула меня в щечку Наташка. «Ты не забыл пригласить на свадьбу графа Игнатьева с женой?» «Не забыл». Буркнул я, отвлекаясь от очередной порции счетов, присланных в торгпредство. Естественно, что проверять или перепроверять их не стану, а просто подпишу и передам Светлане Николаевне, чтобы та оплатила всю коммуналку. Но должен же я изобразить озабоченный вид, даже если единственным зрителем является собственная жена. Но Наталью было не провести. «Володя, скажи-ка честно, что тебя так смущает? Банкет или предстоящая встреча?» «Свадебный банкет меня не смущал. Хотя я и говорил, что арендуем автобусы и поедем, куда глаза глядят, но на самом-то деле подобные экспромты я никогда не одобрял. Поэтому Александр Петрович уже присмотрел для нас ресторан в пяти милях от Парижа, договорился с хозяином и даже внес предоплату». «Встреча», — признался я. «А что в ней такого?» — удивилась Наташа. «Английские коммунисты хотят познакомиться с руководителем советского торгпредства во Франции, коммунистом. Понимаю, что ты не очень-то жалуешь Соединенное Королевство, но при чем здесь английский пролетариат?» «Наташ, я очень люблю Великобританию, ее культуру, особенно литературу. А английский пролетариат, что нам помогал во время войны, тоже люблю». Отозвался я, размышляя, стоит ли озвучивать собственные сомнения, но решил, что стоит. Понимаешь, мне кажется странным, что представитель британской коммунистической партии начал излагать я, но Наталья меня немедленно перебила. Не компартии, а британской секции третьего интернационала. А я думал, что это одно и то же, как здесь. Получается, что у бриттов две коммунистические партии? Удивился я. Пока две, но они вот-вот должны слиться в одну, ответила Наташа. Они бы и раньше могли объединиться, но Ингпин не смог договориться с Панкхерст. Хорошо быть сотрудником Коминтерна и помнить, кто такой Ингпин и кто такой Панкхерст. А мне-то такие тонкости откуда знать? Может, и встречал фамилии в газетах, но точно что не запомнил. Ингпин – это руководитель английской компартии? Осторожно поинтересовался я. А этот, как его, с замысловатой фамилией? Он кто? Володька, мне стыдно за тебя. Укорила меня Наталья. Начальник иностранного отдела не знает элементарных вещей. Панкхёрст — это не он, а она. Зовут Сильвия. Панкхерст. Это как Пан и Херст. Сотворив на физиономии озабоченный вид, важно изрек, изображая раздумие. А ведь я где-то слышал эту фамилию, Панкхерст. Ты, наверное, о ее маме слышал или читал? Мамочка у нее известная суфражистка, постоянно скандалила с полицией а когда началась империалистическая война, стала ярой милитаристкой. Она к нам в семнадцатом году приезжала, уговаривала Керенского вести войну до победного конца. Из-за этого мама с дочкой крупно поссорились, а Сильвия, бывшая умеренной феминисткой, стала поборником коммунистической идеи. «Ясно», – кивнул я, вспоминая, «чем феминистки отличаются от суфражисток. Помню, что и те, и другие за что-то постоянно боролись». Не то за избирательные права, не то за право пойти работать на шахты и заводы. Суфражистки, чтобы получить избирательные права, били витрины, дрались с полицией, пачкали краской картины известных художников. А феминистки тоже чего-то хотели, но вели себя сдержаннее. «Ты мне потом список руководителей компартий по разным странам составишь, ладно?» — попросил я. «Составлю», — пообещала Наталья и посмотрела на меня. «Излагай, какие еще сомнения?» Мне непонятно, зачем им вообще понадобилось со мной знакомиться. Какой в этом практический смысл? Если они хотят ознакомиться с работой торгпредства, быть чем-то полезным для советской России, то могли бы обратиться к товарищу Красину, моему коллеге в Лондоне. «Аркос, хоть и зарегистрирован как частная компания, но суть такой же, что и у нашего торгового представительства. Зато через ломанш не нужно перебираться». «Ты Красина не знаешь?» усмехнулась Наталья. «Леонид Борисович – человек очень деловой, прагматичный. Если что-то не имеет отношения к делу, он вникать не станет и даже встречаться не будет. Вот видишь, Красин не желает тратить время зря, а мне придется». «Володя, я тебя часто о чем-то прошу? Тебе что, сложно посидеть и поговорить с человеком?» Похоже, Наташка начала злиться. А если беременная женщина сердится, это плохо. Поднявшись с места, подошел к жене и обнял ее. «Наташка, вот это и есть вторая причина. Почему французы вышли на тебя, они обратились сразу ко мне? Ты считаешь, что я отказал бы коллегам в просьбе? И вообще, скажи-ка лучше, ты этого англичанина хорошо знаешь? Как его имя?» Наталья призадумалась. «Знаю, что его зовут Невил Дилан, вот и все. Не могу же я быть знакома со всеми членами коммунистической партии в Европе. Во Франции он контактировал с товарищем Рошем. Этого я немного знаю. Товарищ Рош до войны был простым столяром в мастерской отца. Ушел на фронт, стал унтер-офицером или даже до офицерских эпалет дослужился. Сейчас он сам владеет маленькой мастерской, но все равно остается коммунистом. Если говорят об англичанах, во мне сразу красная лампочка зажигается». «Какая лампочка?» — не поняла Наташа. «Красная». Повторил я, соображая, как объяснить жене, что красный свет это не только символ некоторых парижских кварталов, но и сигнал опасности. Ну, в военных радиостанциях, если аппаратура перегревается, зажигается красная лампа. Если она зажглась, нужно срочно все выключать и искать причины проблемы. Любопытно, хмыкнула Наталья, покачав головой, заметила: Интересный образ красная лампочка. Надо запомнить. Чтобы Наташка не принялась выяснять подробности, я торопливо заговорил. «Ты помнишь, что у меня в Архангельске были кое-какие неприятности?» Вспомнился остров Мудюк, избитые бока, треснувшие, а может и сломанные ребра. А еще вспомнился товарищ Троцкий. Он-то, в отличие от Кедрова, прекрасно понимал, что посылает меня на задание без обратного билета. Впрочем, на Льва Давидовича я зла не держу. Отдавать такие приказы способен не каждый. Для этого нужно иметь достаточно мужества. Или все-таки держу обиду, а иначе чего бы вспоминать председателя РВС Республики. Как хорошо, когда любимая женщина знает, о чем можно спрашивать, а о чем нет. А еще она прекрасно понимает, что англичане ищут подходы не только к начальнику торкпредства Кустову, но и к начальнику иного ЧК Аксенову. То, что это одно и то же лицо, знают не все, но посвященных в тайну вполне достаточно, чтобы случилась утечка». «Я поняла», — кивнула моя венчанная супруга и вздохнула. «Отменим встречу?» Я покачал головой. «Встречу мы отменять не станем. Ежели я не прав, то понапрасно обидим товарища. А если прав, то бритты примутся искать другие подходы. Так что идем в ресторан, а там видно будет». В ресторанчике официант провел нас за столик, за которым сидел еще достаточно молодой мужчина, крепкий, широкоплечий, в клетчатом пиджаке. Клетка нынче вошла в моду, но, право слова, англичанину больше подошел бы военный мундир. Ни интуиция, ни память меня не подвели, потому что передо мной сидел капитан британской контрразведки с забавной фамилией, да, Дринквотер. Когда мы приблизились, англичанин церемонно кивнул головой, но не соизволил ни встать, ни поцеловать даме ручку. «Товарищ Дилан?» – представила мне Наталья английского коммуниста и перевела взгляд на меня. «А это товарищ Кустов». Отодвинув стул, помог усесса Наталья, сел сам. «Вас можно поздравить с повышением?» «Можно», – ответил Дринквотер, не моргнув глазом, да еще и на хорошем русском языке. Помнится, в Архангельске произношение было похуже. «После возвращения из России мне присвоено звание майора и пожалован Орден Британской империи. Хотя, — вздохнул майор, — я вполне мог бы претендовать и на крест за выдающиеся заслуги». «Уж не за задержание или опасного шпиона?» — поинтересовался я. «Отнюдь!» — сдержанно ответил Дринквотер, а потом покачал головой. Если вы считаете, что вас передали контрразведке Миллера по моему приказу, то вы ошибаетесь. У нас не принято сдавать коллег, даже если они враги. Но генерал Айронсайд был иного мнения, а кто я такой, чтобы спорить с генералом? Как всегда, все списываем на генералов. Что ж, это нормально. Тем более, я все равно не смогу проверить, да и сообщить генералу о словах бывшего подчиненного тоже. А я почему-то считал, что вы трудитесь в контрразведке заметил я. Ну что вы, товарищ Кустов, я всю жизнь, как вы сказали, трудился только в разведке. И в Архангельске пришлось исполнять и те и другие функции. Увы, у нас не так-то много специалистов по России, а тех, кто знает русский язык, и того меньше. Кстати, господин Дилан, или как вас там, отчего вы выдаете себя за коммуниста, да еще и за представителя интернационала? Вмешалась в наш разговор Наташа. Мадам. «А как бы иначе я сумел встретиться с вашим супругом?» – усмехнулся майор. «Пришлось попросить старого знакомого об услуге, но он не догадывался, кто я такой. Убедительно вас прошу не применять к нему дисциплинарного взыскания». Наталья больше ничего не сказала, но, судя по ее слегка задумчивому взгляду, некому французскому коммунисту придется не сладко. Ишь, меры дисциплинарного взыскания!» Где ж англичанин таких сложных бюрократических конструкций нахватался? «Итак, мистер Дилан, что вам от меня нужно?» Поинтересовался я. «А почему вы решили, что мне от вас что-то нужно?» Ответил майор вопросом на вопрос. «Как говорил один умный человек», улыбнулся я, вспомнив фильм моей далекой родины. «Все человечество делится на две категории. Есть те, от кого мне что-то нужно, и те, кому от меня что-то нужно». Лично от вас мне ничего не нужно, следовательно, вам что-то нужно от меня. Как говорят в России, вы сразу берете быка за рога, хмыкнул майор. Подошел официант и принялся выгружать тарелки. Подождав, пока он закончит и уйдет, я ответил. Быка можно взять и за другие места, но это чревато, да и времени займет больше. Майор намек понял. Что ж, не стану ходить вокруг да около. Нам нужен господин Зуев, живой и невредимый. Ох уж эти иностранцы, любители русских пословиц и поговорок. Надо бы вспомнить какую-то аглицкую. Как у вас говорят, there is no such thing as a free lunch, вспомнил я английский аналог про бесплатный сыр. Проще говоря, что я буду иметь с того, что расскажу вам о Зуеве, и что произойдет, если я этого не сделаю? Если вы вернете нам Зуева, то мы закроем глаза на то, что советским торгпредством в Париже руководит высокопоставленный сотрудник ВЧК. Ближайший помощник Дзержинского. Насколько мне известно, мое правительство и правительство Франции ведут переговоры о признании Советской России. Кабинет министров Британии не желает дипломатического признания Советов, но Франция намерена это сделать, даже если ее союзник возражает. И что скажет правительство и парламент Франции, если узнает, что чекистаксеонов скрываются под фамилией Кустов? «Очевидно, потребуют, чтобы я убрался из Франции, а потом признают-таки Советскую Россию», – усмехнулся я. «Не исключено, что меня даже и арестуют, пару месяцев подержат во французской тюрьме. Хотя, скорее всего, ограничатся задержанием на 12 часов. Вы же прекрасно знаете, что если политики чего-то решат, то им все равно, чекист возглавляют торгпредство или нет. Тем более, что никаких прегрешений перед Третьей Республикой у меня нет». Я законопослушный обыватель, исправно плачу налоги. Более того, торгпредство скупило часть акции старых российских займов, избавив правительство Франции от головной боли, а депутатов – от запросов избирателей. Зато я в ответ на ваш шантаж сделаю официальное заявление, что некий капитан Дринквотер являлся начальником концлагеря в Архангельске и на моих глазах расстрелял два десятка человек». «Об этом появятся статьи во французских газетах. Думаю, что и левая пресса Британии сделает перепечатку. Как долго после этого продлится ваша карьера?» «Но это же ложь!» – захлопал глазами майор. «А мне плевать, ложь это или не ложь. Вы помните, что за вами должок? Почему я должен верить, что белым меня сдал именно генерал? А если и так, то мне все равно. До генерала Айронсайда мне не дотянуться, а вы тут». Вы меня обманули один раз, я имею право на ответ. Вам никто не поверит без доказательств. В моем архиве есть фотографии расстрелянных русских большевиков, сделанные недалеко от Архангельска. Есть снимки раскопанных могил. Есть фотографии английских солдат. При желании можно отыскать сходство капитана Дринквотера с каким-нибудь солдатом. Вы сумеете доказать, что вы не убийца? Понимаю, в Британии убийство русского стоит на одной доске с убийством туземца. Но все-таки даже негров убивать в открытую теперь неприлично. А вы говорите, что не принято сдавать собственных коллег из враждебной страны? Кажется, еще минута, и майора покинет выдержка, и он накинется на меня с кулаками. Пусть попробует. Вот только Наталью надо в сторонку отвести чтобы не попалась под горячую руку. «Наташа, ты нас не оставишь?» — попросил я. Наталья кивнула и вышла. «Может, и зря я отослал жену?» Потому что майор успокоился. Да, товарищ Аксенов, вы еще тот фрукт, изрек англичанин. Посмотрев на меня, спросил. Мы сможем договориться. Вам просто следует предложить зазу его достойную цену. Вот и все. Что мне вам предложить? Деньги? Человеку, распоряжающемуся миллионами, предлагать деньги? Сколько может дать британская разведка? Тысячу фунтов? Пять тысяч? Даже не смешно. Например... «Откуда вы узнали, что Кустов и Аксенов одно лицо? Вы мне сдаете свой источник, а я вам Зуева». «Нет», – покачал головой майор, – «этот источник я сдать не могу, даже если вы мне сейчас же передадите Зуева с рук на руки». «Даже не намекнете? А я за это скажу, где нынче пребывает господин Зуев. Нам известно, что он пребывает во внутренней тюрьме ВЧК, на Лубянке». «Жаль», – почти искренне выразил я сожаление. А я-то надеялся вас утешить, чтобы вы могли что-то доложить вашему начальству. Про рапорт его начальству я сказал просто так. Мне-то какое дело до английских заморочек. А вот мне самому есть о чем доложить в Москву. Во-первых, Франция готова признать Советскую Россию, и на этой почве у нее начались трения с Англией. А во-вторых, у нас имеется британский шпион». Причем он настолько важен для англичан, что они не хотят его сдавать даже в обмен на собственного агента. Я бы такого важного информатора тоже не сдал, но хотя бы попытался что-то соврать. А майор слишком расстроен, чтобы всучить мне липу. Или англичанам нужен не сам Зуев, а Библия Тиндейла? Хм, а я ведь так и не распорядился, чтобы кто-то съездил в Архангельск и вытащил книгу из тайника. Да я и о самом-то Зуеве позабыл не до старого библиотекаря и польского шпиона. Платон Ильич пусть сидит, к стенке его ставить пока не будем, а с книжкой нужно что-то решать. Сегодня же отправлю телеграмму трелиссеру, пусть отрабатывает будущую должность. Неплохо бы выяснить, сколько стоит подлинник Библии Тиндейла. Думаю, никак не меньше апостола Ивана Федорова, а может и больше». Да, а в-третьих, о чем следует доложить в столицу советской России, это о том, что меня раскрыли. Следовало ожидать, но все равно неприятно. Какие из всего этого выйдут последствия, пока не знаю, но лучше всего рассчитывать на худшее. «Давайте решим вопрос полюбовно», — предложил я майору. «Вы пока попридержите свою информацию, не сообщите французам, что я чекист, а я гарантирую, что ваш Зуев останется жив и здоров». А то, что в случае моего ареста или иных неприятностей Платона Ильича немедленно расстреляют, это я вам тоже гарантирую». Судя по растерянному виду майора, он не ожидал, что шантаж не пройдет. Странно, всегда нужно учитывать и другие варианты развития событий. Например, я же не говорю майору, что Зуев, хотя и считается у англичан своим человеком, на самом-то деле польский шпион. «Вдруг нам это потом пригодится?» а может и не пригодится, как пойдет. «Я не могу вам пообещать, что мое начальство одобрит такое решение», пробубнил Дринквотер, «но не могу утверждать и обратное. Завтра я выйду в Лондон, встречусь с начальством и потом доложу». «Ох уж эти знатоки русского языка! Нет бы сказать проще, я не знаю, мое дело маленькое, а будет так, как начальство скажет, а им бы все завернуть, чтобы звучало покруче». Не понимают, что высокопарным штилем говорят недоучки. Значит, при самом худшем раскладе, сколько времени у меня есть. Дня три, неделя, в принципе, не так и мало. На счетах Игнатьева есть еще миллионов пять, он их обещал перевести в Цюрих, на мое имя. Стало быть, через неделю я оставлю торгпредство на Никиту, а сам быстренько сделаю ноги. Можно пока в Москву не сбегать, отсижусь где-нибудь в Берлине или в Вене а там посмотрю, как развернутся события. «Телефон советского торгпредства вы найдете в справочнике», улыбнулся я, подозвав официанта. Расплатившись, добавил. «Если надумаете поговорить после встречи с начальством, позвоните, буду рад». Я вышел из ресторана, где меня ожидала обеспокоенная Наташа. «Все в порядке?» спросила она, оглядывая меня с ног до головы. «Верно решила, что произойдет драка». «Все нормально, любовь моя» ответил я, обнимая жену. Мы пошли чинно, под ручку, беседуя о всякой ерунде, как и положено двум молодым любящим супругам, ожидающим первенца. С коммунистом вашим, как там его? Роже или Роше? Так вот, с ним нужно работу провести, уточнить, где он с майором познакомился. Может, в Архангельске? Так что не исключено, что ваш товарищ совсем не товарищ. Проведем, все у него спросим, не волнуйся, усмехнулась Наталья. Улыбка получилась не очень доброй. Пожалуй, владельцы столярной мастерской ждут не очень хорошие дни. Французские коммунисты, если они истинные, спрашивать умеют. «А с этим что делать? Он тебя в лицо знает. Понятно, что не сегодня, не здесь. Пусть и до Британии доедет». «Боже ты мой, на ком я женился?» «А ничего не будем делать, пусть возвращаются! отмахнулся я. «Бриттам известно, кто я такой». «Этого уберем, другого пришлют. А с этим мы еще немножко и поработаем, поторгуемся». «А вообще, Володька, ты силен», — с восхищением сказала Наталья. «Слушала и прямо-таки тобой любовалась. Жаль только, что револьвера у меня с собой не было». «А револьвер-то тебе зачем?» — удивился я. «Пристрелила бы эту сволочь, а меня бы даже на гильотину не отправили, а может и вообще оправдали, как беременную».